255-й гуру. Мы помогаем течению планетных событий в согласии с планом Владык. Помогаете и вы. Действуй по принципу объединенными усилиями. Один миллиард числовой с к Майтрей. Объединение воинов в духе условия победы. Поэтому требуется сознательное сотрудничество на стороне сил света всех, кто примыкает к п о л ю с у света. В мыслях или внешних действиях но сотрудничество должно быть сознательным, то есть выбор и примыкание к силам мира и света или войны, тьмы и разрушения должны быть сделаны сознательно и добровольно.